В сопровождении головастика и дневного референта он неторопливо пошел по лабораториям отдела химической защиты, вежливо улыбаясь людям с одним шевроном на рукаве халата, похлопывая иногда по плечу без приостанавливаясь около двух шевронных, чтобы пожать руку, понимающе покивать головой и осведомиться, нет ли претензий. Претензий не было. Все вроде бы работали или делали вид, что работают, у них не поймешь. Мигали какие-то лампочки на каких-то приборах, варились какие-то жидкости в каких-то сосудах, пахло какой-то дрянью, кое-где мучили животных. Было у них здесь чисто, светло, просторно. Люди казались сытыми и спокойными. Энтузиазма не проявляли, с инспектором держались вполне корректно, но без всякой теплоты и уж во всяком случае без приличествующего подобострастия. И во многих комнатах, будь то кабинет или лаборатория, висел портрет странника. Над рабочим столом, рядом с таблицами и графиками, в простенке между окнами, над дверью, иногда портрет лежал под стеклом на столе. Это были фотографии, рисунки карандашом или углем. Один портрет был даже написан масляной краской. Здесь можно было увидеть странника, играющего в мяч, странника, читающего лекцию, странника, грызущего яблоко, странника сурового, задумчивого, усталого, разъяренного и даже странника, хохочущего во всю глотку. Эти сукины дети даже рисовали на него шаржи и вешали их на самых видных местах. Прокурор представил, как он входит в кабинет младшего советника юстиции Фильтика и обнаруживает там карикатуру на себя. Масаракш. Это было невообразимо, невозможно. Он улыбался, похлопывал, сжал руки, а сам все время думал, что вот второй раз он уже здесь с прошлого года, и все вроде бы по-старому, но раньше он как-то не обращал на это внимания, а теперь вот обратил. Почему только теперь? А вот почему. Что такое был для меня странный год или два назад? Формально один из нас. Фактически, кабинетная фигура, не имеющая ни влияния на политику, ни своего места в политике, ни своих целей в политике. Однако с тех пор он успел многое. Общегосударственного масштаба операции по изъятию иностранных шпионов – это его акция. Прокурор... Сам вел эти процессы и был тогда потрясен, поняв, что имеет дело не с обычными липовыми шпионами-выродками, а с настоящими матерами разведчиками, заброшенными островной империей для сбора научной и экономической информации. Странник выудил их всех, всех до единого, и с тех пор стал неизменным шефом особой контрразведки. Далее. Именно странник раскрыл заговор лысого волдыря фигуры жуткой, сидевшей очень прочно, сильно и опасно копавшей подшефство странника над контрразведкой. И сам же его шлепнул, никому не доверил. Он всегда выступал открыто, никогда не маскировался и действовал только в одиночку. Никаких коалиций, никаких уний, никаких временных союзов. Так он свалил одного за другим, трех начальников военного департамента. Те даже пикнуть не успевали, а их уже вызывали наверх, пока не добился, чтобы поставили Дергунчика, панически боящегося войны. Это он год назад зарубил проект золото, представленный наверх имперским союзом промышленности и финансов. Тогда казалось, что странник вот-вот слетит, потому что проект вызвал восторг у самого канцлера, Но странник ему как-то доказал, что все выгоды проекта сугубо временные, а через 10 лет начнется повальная эпидемия сумасшествия и полная разруха. Он все время как-то ухитрялся им доказывать. Никто никогда ничего не мог им доказать, только странник мог. И в общем-то понятно почему. Он никогда ничего не боялся. Да, он долго сидел у себя в кабинете, но в конце концов понял свою истинную цену понял, что он нужен всем нам, кто бы мы ни были и как бы ни дрались между собой, потому что только он может создать защиту, только он может избавить нас от мучений, а сопляки в белых халатах рисуют на него карикатурочки. Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего мака. Мак в белом халате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 Он вежливо улыбнулся маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр и, остановившись посередине комнаты, огляделся. Ну, произнес он в пространство между маком и головастиком, а здесь у нас что делается? Господин Сим, сказал головастик краснее, подмигивая и потирая руки, объясните, господину инспектору, чем вы.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 Мака и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся, ему было любопытно, он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое странное экзотическое животное. Надо было перестраиваться на ходу. Да, с холодным удивлением произнес прокурор, перестав улыбаться. Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно, он нахмурился и вгляделся в лицо Мака. Мак широко улыбался. «Ба!» — воскликнул прокурор. «Ну, конечно же, Максим, он же Максим Камерер. Однако позвольте, вы же погибли, Масаракш. Как вы сюда попали?» «Длинная история», — ответил Мак, махнув рукой. «Между прочим, я тоже удивлен, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наши занятия интересуют департамент юстиции. Ваши занятия интересуют...